Выборные или советные люди являлись на собор из Москвы и областей, из разных чинов людей, например, из стольников, стряпчих, из дворян московских и жильцов, из чина по два человек из дворян и детей боярских больших городов по два человека, из меньших по человеку, из гостей по три человека, из гостиной и суконной сотен по два, из черных сотен и слаботы, из городов, из посадов по человеку. Из крестьян выборных не было. Иногда не вызывались и горожане из областей, призывались только московские гость, из гостиной и суконной сотни старосты, из черных сотен соцкие. Голос советные люди имели совещательный, В них отбирались мнения или сказки для соображений. Сказки подавались или соединенно, целыми чинами, или по местностям. Но каждый советный человек мог подать отдельно свое мнение. Советные люди единогласно сказали, что войну начать необходимо. Ратные люди объявили готовность проливать кровь за пресветлое царское величество. Торговые люди обязались платить пятую или десятую деньгу со своих животов и промыслишков. Великий государь решил, что откладывать войну нельзя. Поход сказан придворным ратным людям. Гонцы скачут в области к воеводам, чтоб высылали служилых людей, дворян и детей боярских из их вотчин и поместий теперь мы должны познакомиться с этим многочисленным классом служилых людей рассеянных по центральным западным и южным областям государства. Прежде всего обратим внимание на их название, которые всегда скажут много, особенно когда будем следить за его изменениями в древнейшие времена мы видим в россии первоначальные деления народа на военных и невоенных, мужей и мужиков. Военные люди по отношению к вождю своему, князю, носят название дружины. Это название, от какого бы корня его ни производили, заключает в себе понятие товарищества, компании. В московском государстве название дружины исчезает, ибо исчезает понятие. Чем же оно постепенно заменяется? Из-за дружины сначала выступает двор, и производный от него дворянин, и приобретают все более и более силы. Сначала бояре и дети боярские сохраняют относительно дворян свое самостоятельное, первенствующее положение, положение дружинников, но потом с возвышением значения государя и его двора, название «дворянин» берет верх над названием «сын боярский», и последним означается «низший класс военных людей». С исчезновением понятия о товариществе, вождю, выступают во всей силе понятия «службы», «государю», и является для военных людей название «Служилые люди» в противоположность всему остальному народонаселению, которое не поднимается, сохраняет по-прежнему относительно военных людей значение мужиков. Но и военные люди уже более не мужи, а «служилые люди» — холопи государя. Название «служилой служащей» живет до сих пор. До сих пор в народе говорят Это «служащий», в противоположность «купцу», «мещанину». Но было еще другое название, которое обозначало вознаграждение за службу, название «помещик». Если название «служилый человек» определяло отношение к государю, то название «помещик» определяло отношение к земле, к народонаселению, которое должно было содержать военного человека. Если в древности переходной дружине соответствовало содержание, получаемое прямо от князя в виде денег, то образованию из дружины служилого сословия на севере в московском государстве соответствовала система из помещения на земельных участках, зависевшей от того, что великий князь стал государем, уселся, и определил точно свое отношение к земле, сделался ее хозяином-распорядителем. Легко понять, какое впечатление в стране произвело из помещения военных людей на землях, впечатление, подобное тому, какое произвело из помещения германцев в областях Римской империи. В стране подлини многочисленных вотчинников Явился многочисленный класс людей, пользующихся землёю, полновластных хозяев её во время этого пользования. Вотчинники стали также брать поместья. Земля явилась предназначенную для испомещения военных людей. Помещики явились главными землевладельцами. Служилый человек для остального народа населения стал немыслим без поместья и название «помещик» для землевладельца укоренилось в народе крепко, осталось и тогда, когда поместья исчезли. Превращение дружинников в помещиков необходимо должно было иметь сильное влияние на перемену в характере военного русского сословия, независимо уже от различия в характере, южного и северного народонаселения в характере князей и деятельности их. В членах подвижной дружины, перебегавшей с князем своим из одной области в другую, беспрестанно готовой переведаться с дружинами враждебных князей, необходимо сохранялась отвага, храбрость. Это были люди, не покидавшие оружие в постоянной борьбе со степными варварами, в постоянных усобицах княжеских. В немногочисленных, находившихся постоянно на виду дружинах, преимущественно в мелких схватках, храбрость каждого члена была явной и возбуждалось соревнование. Война была главным и постоянным занятием, одним словом, военный характер сохранялся вполне. Кроме побуждения повсюду, у себя на Руси и в чужих странах, честь свою взять, присоединялись и другие побуждения к оказанию храбрости. Материальное благосостояние дружины зависело от богатства князя, а это богатство мог доставить или поддержать только меч дружинника».